Событие 38. -ое. Желаешь без печали обойтись, наукам и ремеслом обучись. Алишер Наваи. Ну, я такой магией не владею. Она сложная и встречается очень редко. Называется «Руки из правильного места». Бывшего завхоза МВД, бывшего полковника Игнатова Петра Ильича Вовка сразу и не узнал. Тогда, в начале апреля, видел в задрипанном пиджачке и непричесанном каким-то Сейчас Игнатов был в милицейской форме без погон. Ордена висят на груди, медали, усики тонкие появились, чисто выбрит и подстрижен. Полковника привез Аполлонов, пропустил, придерживая дверь, потом сам зашел, поставил на тумбочку очередную кастрюльку. Щи там. Ты, может, сначала поешь, а потом болтай. Кастрюльку там мне забрать надо. Не напасешься на вас, психов. А мы покурим пока с Ильичом, дохромаешь до форточки. «Спортсмен не любит, когда курит кто рядом. Ругается, стыдит». Улыбаясь, мотнул головой генерал на Вовку. «Чего уж уважим». Отхромали оба к окну. Аркадий Николаевич не попадал в ногу с широко шагающим бывшим завхозом. Сбивался. Вовка позавтракал нормально. На самом деле порции увеличили. Но раздают надо брать. Тем более мама Тони старалась. Щи пахли офигительно. Прямо такой настоящий мясной дух. И косточка мозговая, что дух этот и дала, была в кастрюльке, просилась расколоть ее и мозг из нее высасывать. Лепота. Не заметил, как и выхлебал все, а говорил, что сытый. Милиционеры, бывшие покурили, как раз и вернулись, уселись против Вовки. Сидели, смотрели на него, как тот пальцем пытается мозг достать, как высасывает его зрителям мать их. «Говорите», — отложил Фомин Кость ну пока ты по стране володя путешествовал да тут харю отъедаешь на казенных и домашних харчах я чуть наши общие проблемы озаботился начал полковник глядев на всякий случай палату прослушку ожидая увидеть а как сейчас микрофоны выглядят там слово микролишнее просто фон слушаю вас внимательно вовка стеснялся сам затеял и вот получается подвел людей Поговорил я с Крамаренко твоим. Лечить надо. Но я в это не верю. Захочет, сам бросят, а я помогу трошки. Он еще одного столяра с собой привел. Такой же, как я, без ноги. И тут мне в голове и шарахнуло. А что, если поискать среди инвалидов? Однорукие-то в плотники не подойдут. А если вот с одной ногой, так не сильно и мешает? Ну, я так подумал. Не специалист. Бросил клич, общество всякие прошерстил. И Аркадий Николаевич связи старый поднял. Так и получилось у нас десяток очень приличных столяров разыскать. И бухгалтера. Вот тот, с одной рукой, но на счетах стучать это ему не мешает. Водка, встрял Фомин. Он-то видел, что с дядей Пашей после получки происходит: Ты не перебивай старших. Генерал подсказал. Понятно, что на зону никто их, нас то есть, не запустит. Там мы ход конем придумали. Договорились с зоной в Красногорске. Там как раз мебельное производство. Так вот, договорились, что в поселке у них, ну, там, где бесконвойники работают. Мы огородим себе место забором из колючки, и там ангар с теплым цехом построим. Выход наружу закрыт. Среди этих инвалидов, таких дядей Паш твоих, больше половины. Спиваются мужики от никчёмности и неустроенности, так что спасение для них будет. Игнатов замолчал, потеребил воротник кителя. Жал что ли? Отвык? А по материалам, инструментам, питания опять, удобство. Вот и я говорю, что ты парень больно умный для своих 16 лет. Не дураки и мы, решаем вопрос. Промбанк суду даст. И кое-кто из тех, кому мебель в первую очередь делать будем. Полковник глянул косо на Полонова. Предоплату согласно сделать, так что деньги есть, И все завертелось. Тебя, Володя, мы берем в штат Артели, будешь, как ты и сказал, конструктором. Только эти твои эскизы и рабочие чертежи это две разные разности, потому мы, девчушку одну, чертежницу еще возьмем, она же и ОТК будет составлять. Сестру еще ее в ОТК возьмем, девушки Сироты, нашего с Аркадием друга дочери, в детском доме были, еле разыскали. Старшая в техникум поступила, фамилию сменили, но тебе это знать не надо. Та, что постарше, завтра к тебе придет. Нарисуешь ей идеи свои, а она потом их в чертежи превратит. Но вот как-то так. Вопросы есть? От меня только рисунки? Круто все развернулось, да к тому же столько инвалидов к делу приставили. Уже можно сказать, что попадание молнии в черепушку пацану отработал. Сирот вот опять пристроили. Ну, мебели он всякой повидал. Стоп. А резчики по дереву будут? От тебя рисунки и роспись ведомости на зарплату. 200 рублей тебе пока положим. Ежели развернёмся, то понятно, и зарплаты подымутся. А по резчикам, это ты правильно спросил, ищем настоящих. Так-то помаленьку все столяры, что мы нашли. Умеют, но мастера надо. Ищем. Полковник посидел на Вовку пристально смотря. Потом решился. Бегает у нас во дворе пацан шестнадцатилетний, сосед мой. Футбол гоняет, папиросы у отца тырят. Песни тоже, как и ты, на гитаре блинчит. И вот смотрю я на тебя и на него смотрю. Объясни мне, дебилу, хоть ты и сам в психушке лежишь, почему он просто пацан в свои шестнадцать лет, а ты вот такой? Был я у Аркадия Николаевича дома. Смотрел кровать, что ты Наташке сделал. Это даже представить себе невозможно. А еще чемпион СССР, а еще тренер. И песни пишешь, Аркадий говорит. Объясни. Да, Штирлиц как никогда был близок к провалу. Молния. Хорошее объяснение, только оно ничего не объясняет. Особенно кровать. Развел руками и на потолок посмотрел. Ладно, бывай псих. Маринка придет, голову ей не дури. Похромали мы. Дело за тебя столько навалилось, что и с тремя ногами не управишься. Но протез?» «Ты по протезам мастер?» Назад сел. «Нет, но ну это же не сложно!» «Сука! Нет, не ты! Рисуй!»